Голова 16 Дарси. Иди, Иди ко, ко мне. Они закружились вокруг меня, темные и манящие. Они скользили по моей коже, как теплые руки, и тянули, тянули, тянули меня в забвение. Мне было безопасно. Я была укутана в одеяло уюта, пока экстаз струился по моим венам. Где, Где ты? ты? прошептала я в пустоту. Мой голос, словно атлас, соскальзывающий с языка. Здесь, ближе, иди ко мне. Она звучала дальше, чем прежде, и мое сердце сжалось от желания отыскать ее в этой бездне. Я не вижу. Выдохнула я, пытаясь отмахнуться от гнетущего мрака. Чья-то рука поймала мою. Мягкие пальцы вцепились в меня. Мое сердце забилось глухо, когда я сделала шаг вперед, ощущая, как ее руки обвивают меня, хоть я все еще и была слепа. Спаси, Спаси меня! меня! Ее дыхание скользнуло по моей щеке, оставив холодный поцелуй впитавшийся в кости. На мгновение мне показалось, что я стою рядом с кем-то знакомым, таким же родным, как собственная плоть и кровь. А потом она исчезла, и тьма закружилась вокруг меня, сладко притягивая за собой. Я сделала шаг, потянувшись к шепоту на границе слуха, отчаянно пытаясь его догнать. Но меня настигло воспоминание о том, чья плоть была как моя, чья душа была соткана из той же сути. Затем еще одно. Мужчина с бездонными глазами, который прижимал меня к себе и умолял не уходить. Кто бы они ни были, они оттащили меня на шаг назад» потому что не было в этой вселенной такого мира, куда бы я смогла уйти без них рядом. Я проснулась, задыхаясь. Просто не прилипли кожа от пота. Я отбросила их и встала с кровати, направившись к окну. распахнула его, и ледяной утренний воздух обрушился на меня, обдавая мою разгоряченную плоть. Тени отступили в какую-то вечно существующую часть меня. Они всегда будут там» поджидать, чтобы заманить меня в свои объятия. Я вспомнила голос девушки, которая пыталась призвать меня к себе. Она просила о помощи. Была ли она несчастной, потерянной душой, шагнувшей в пустоту, и так и не вернувшейся. Я вздрогнула и захлопнула окно, когда холод стал невыносимым. И не облепила конное стекло и припорошил траву внизу. Он сиял, как звездная пыль, пока восходящее солнце разливалось светом. Я осмотрела на эту умиротворяющую сцену, пока мое сердце не вернулось к нормальному ритму. На моем атласе зазвенел будильник, в воздухе прозвенели мягкие колокольчики. Я плюхнулась обратно на кровать. Касаясь экрана, я открыла гороскоп. Доброе утро, близнецы! Звезды рассказали о вашем дне. Сегодня у вашего порога окажется много испытаний. Но не падайте духом, звезды сияют в вашу пользу. Если вы заглянете внутрь себя в поисках силы и воспользуетесь притяжением Юпитера, чтобы подготовиться к неожиданностям, ваш день может выдаться прекрасным. Помните, мед будет особенно сладким, если вы осмелитесь забрать его прямо из улья. Как всегда, загадочно. Но я всегда напрягалась, когда речь шла о вызовах и сюрпризах. Особенно о грёбаных сюрпризах. Я пошла в душ, чтобы смыть с себя липкую тьму сна, и вскоре уже спускалась к сфере в своей форме и пальто. Зимний воздух наполнял чувство жизнью, и когда я добралась до сферы, лицо уже покалывало от ледяного прикосновения. Скоро нужно будет начинать носить перчатки и шапку. Так что онлайн шопинг напрашивался сам собой. Только лучше не говорить Торе, а то она купит мне весь зимний каталог. Я улыбнулась, заметив ее за нашим привычным столиком в окружении друзей. Вокруг ее шеи был закручен подозрительно новый кремовый шарф, и подойдя ближе, я заметила, что с него все еще свисает ценник. Я сорвала его и помахала у нее перед носом. Сто аур за шарф? Да ты разоришь нас еще до выпуска, подразнила я. Она выхватила бирку у меня из рук с усмешкой. Ты видела наш счет? Я бы не разорила нас, даже если бы пыталась. Но ты же пытаешься, да? рассмеялась я. София хихикнула с другой стороны стола, откусив тост, но она смотрела не на нас, а уставилась в экран своего атласа. Что, Тайлер присылает тебе фотки своего члена? спросила Тори с со усмешкой. София подняла взгляд, ее щеки порозовели за секунду до того, как Тайлер появился у нее за спиной, наклонившись для поцелуя. Она быстро убрала атлас и повернулась к нему, прижав губы к его, после чего он плюхнулся на сиденье рядом с ней. Я не рассылаю фотки членов, Тори, сказал Тайлер, выхватывая яблоко из фруктовой чаши, которую Джеральдина наполнила на столе. Экран слишком маленький, чтобы все это уместить. Фу! рассмеялась Тори. Я заметила темные круги под ее глазами и нахмурилась. «Осознав, что это странно, что она пришла на завтрак раньше меня. Похоже, тени не дают спать и ей. Ты в порядке?» Прошептала я, и она покачала головой. «Почти не спала!» Она бросила взгляд на Дариуса и немного повздорила с этим драконьим ублюдком. Прежде чем она успела рассказать подробнее, появилась Джеральдина с огромным подносом бубликов, оттолкнув Тайлера в сторону, чтобы поставить их в центр стола. И села напротив нас. Она выглядела немного потрепанной, и ее обычная безупречная форма была слегка мятая. Ради виноградного сока на рейсе в один конец дали Я чуть руку не потеряла ради этих бубликов сегодня утром. Что случилось? удивленно спросила я. Макс Ригель случился. Эта раздутая белуга должна наконец понять намек. Он теперь везде суется в мою жизнь. Он устроил осаду целые горки бубликов. «Пожалуйста, скажи, что ты ему вмазала!» С надеждой сказала Тори. Джеральдина провела рукой по волосам, приглаживая их. «Естественно!» «Но не раньше, чем он взрывом воды задрал мою юбку до самой головы. Соусные гранулы, но разве у него нет ни капли стыда? Я должна была преподать ему урок, чтобы хоть как-то донести свою мысль». Тори толкнула меня локтем и словно по сигналу Макс Ригель проследовал мимо нас к выходу из сферы. С капающим вареньем в волосах и с тем, что выглядело как связка бананов, торчащих из-за пояса. Он выдернул их и швырнул на пол. И какая-то жалкая девчонка бросилась их подбирать, понеся к столу подруг, где они тут же начали их есть. Фу, у них что, совсем нет стыда? Я повернулась, чтобы улыбнуться Джеральдине, и она задрала подбородок, взяв кусок масла и нож для бубликов. Мой взгляд упал на Диего в нескольких шагах от стола. Он держал тарелку с яйцами и тостами, поглядывая в нашу сторону с неуверенностью. Я толкнула Тори, и она взглянула на него, пожав плечами, а затем вернулась к ковырянию в своем завтраке. «Он сказал, что ему жаль», — прошептала я. «Мне его тоже жаль». «Делай, что хочешь. Приюти этого бездомного, если нужно», — сказала Тори. «Но я что-то не припомню, чтобы он извинялся передо мной». Я прикусила нижнюю губу, встала и направилась к нему, когда он подошел к пустому столу. Прежде чем я успела дойти, Сэд Капелла ворвался в зал, подбежал и швырнул тарелку Диего прямо ему в грудь, врезавшись плечом и направившись дальше к буфету. «Ублюдок!» — крикнула я ему вслед, но он проигнорировал меня. Я поспешила помочь Диего очистить рубашку от яичного месива с помощью водной магии, бормоча проклятие в адрес Сета. Руки Диего бессильно повисли по бокам, будто он сдался по жизни. Ему явно не хватало моральной поддержки. И, похоже, я была единственной, кто мог ее дать. «Просто игнорируй его, и всех наследников тоже», — сказала я. «И как это помогло тебе раньше?» — нахмурился он. «Справедливо». Я расплылась в улыбке, и его плечи расслабились, когда он ответил тем же. Я кивнула на наш стол с надеждой. У нас есть место для еще одного. Твоя сестра смотрит на меня так, будто хочет сжечь взглядом мою голову. Я посмотрела на Тори, молча умоляя ее притормозить. Она закатила глаза в ответ, а потом натянула на лицо фальшиво веселую улыбку. У нее просто тяжелое утро. «Может, если бы ты извинился за то, что было?» Он кивнул, переминаясь с ноги на ногу, потом наклонился ближе и прошептал. «Я собирался, но... Чика, она гада меня пугает». Я фыркнула, взяв его под руку и повела к столу. «Не обращай внимания на это вечно недовольное лицо. Оно только так выглядит». «Ну, ладно, не совсем. Только ему об этом знать не обязательно». Мы подошли к Тори, и я похлопала ее по плечу, когда она не повернулась. Она тяжело вздохнула, и ее взгляд стал ледяным, когда она обернулась к Диего. Я крепче сжала его руку, чувствуя, что он готов сбежать. Диего несколько раз прочистил горло, затем, наконец, выдавил из себя невнятное извинение, местами переходя на родной язык. «Ладно, ладно», — махнула рукой Тори. «У меня уже голова болит от тебя, так что прощаю и все такое». Она указала на пустое место рядом с собой, и Диего с улыбкой его занял. Джаральдина подвинула к нему поднос с бубликами с материнским выражением лица. «Ты худой, как зубочистка на диете, Диего! Угощайся моими масляными бубликами!» Он взял один, и вскоре мы все уже болтали, будто ничего и не происходило. Они даже с Тайлером отлично ладили. И на мгновение мне показалось, что тени внутри меня исчезли, оставив только свет моих друзей, сияющий сквозь мою кожу, как солнечные лучи. Это было наше первое занятие по нумерологии. И я с нетерпением ждала знакомства с еще одним аспектом магии, пока мы поднимались в класс где-то на полпути вверх по башне Нептуна. Класс был из серого камня с оголенными кирпичами и прохладным воздухом. На стенах были, казалось бы, случайные числа — 11, 7, 3, 33 и 747. Они были глубоко выгравированы в камне, будто их вырезали гигантским лезвием, и в местах надрезов сверкали кристаллы. Тори, Диего, София, Тайлер и я сели за один из длинных столов, в задней части комнаты доставая атласы и учебники. Профессор Фаун был коренастым мужчиной с темной кожей и короткими дредами, свисающими на выбритые виски. У него было привлекательное лицо и кривоватая улыбка, которая сразу вызвала у меня симпатию. Числа это все. Он нажал кнопку на своем атласе и по комнате заиграл джаз. Он щелкал пальцами в такт, закрыв глаза и покусывая нижнюю губу. Mm, да. Я глянула на Тори, и мы обе с трудом сдержали смех, пока профессор Фаун прохаживался между рядами в каком-то странном соблазнительном ритме. «Говорят, он сатир», – прошептала Кайли парты перед нами. «Они такие... чувственные». Она вздохнула, словно утонула в мечтах. И на краю моего зрения мелькнул огонек. Видимо, профессор излучал какую-то энергию, которую мои силы Феникса блокировали». «Всем расслабиться!» – протянул профессор Фаун, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Почувствуйте себя свободно, стряхните зажимы и наслаждайтесь позитивной атмосферой. Мы всего лишь духи, танцующие в бесконечном море звезд». «Он что, обкуренный?» Прошептала я Тори, и она прыснула в ладонь, когда Фаун прошел мимо нас, танцуя, на удивление, хорошо. «Нумерология — это музыка небес. Каждое число — это нота, и все они вместе создают волшебную мелодию». Профессор Фаун создал лозу в руке и запустил ее через комнату, чтобы выключить свет. В тот же миг над нами завертелся дискошар, и его серебристый свет слился с бесконечными числами, кружащимися по потолку и стенам. «Ваша душа написана числами», — объяснил Фаун, будто это было совершенно логично. Он протанцевал обратно к электронной доске в начале класса, коснувшись ее, чтобы вызвать первый слайд. «Определение вашего числа пути рождения и использование его волшебного значения для понимания своей жизненной дороги и места в мире». «Первая задача – вычислить свое число пути рождения. Следуйте примеру на доске, а потом я пройдусь по классу и расскажу каждому, что значит его число». Он снова коснулся доски и появился пример – Я нахмурилась, ожидая какой-нибудь кошмарной математики, но, к счастью, все оказалось довольно просто. Сложите все числа в дне, месяце и году вашего рождения. Пример. 18.01.1990. 1 плюс 8, 0 плюс 1, плюс 1, плюс 9, плюс 9, плюс 0, равно 29. Сложите снова, чтобы получить число пути рождения. 2 плюс 9 равно 11, 1 плюс 1 равно 2. Я записала свою дату рождения в Атласе, как и все. Через минуту у меня получилось число пути рождения — 1. И мне стало любопытно, что бы это могло значить. У Тори, разумеется, было то же самое, тогда как у Софии вышло 6, а у Диего — 7. Профессор Фаун подошел к нам, заинтересованно взглянув на цифру 1, которую мы с Тори написали. 1. Число достигаторов. «Лидеров». Его взгляд скользнул по нам, и в глазах вспыхнул интерес. «Многие правители Солярии обладали этим числом пути рождения. Но мы ничем править не планируем, так что...» Тори пожала плечами. «Планы, планы, планы», — хмыкнул Фаун. «Планируйте на здоровье, не свега. Но скоро вы поймете, что все эти планы тщетны». Только те, что написаны звездами, имеют настоящее значение. То есть, технически мы можем узнать, предназначено ли нам править или нет? Спросила я с любопытством, и Тори закатила глаза у меня на периферии. Я проигнорировала ее, смотря только на профессора Фауна. Моей сестре срочно нужно было стать менее циничной. Мы же в Академии Зодиак, черт побери. Мне тоже не нравилась идея, что моя жизнь предрешена. «Но если это так, то я бы предпочла знать это и какую свободу мы вообще имели в наших выборах». «И да, и нет», — задумчиво ответил Фаун, почесывая щетину на подбородке. «Нумерология может указать путь, к которым вы пойдёте, и помочь вам сориентироваться. Все ваши силовые числа влияют на ваши решения». Они так же неотъемлемы, как ваша ДНК. Если вы рождены быть лидером, значит, вы им станете. Но это не обязательно означает, что вы будете править солярий. «И слава богу!» — громко заявила Кайли. «Потому что в тот день, когда я преклонюсь перед шлюхами Вега, я повешусь на дереве в лесу стенаний». Ее шутку подытожил смешок Джиллиан. Фаун повернулся, чтобы списать баллы с дома, и я прошептала Тори. «Кажется, у меня только что появился первый реальный стимул занять трон». Тори рассмеялась, и Фаун резко обернулся, посмотрев на нас с вопросом во взгляде. «Мы одарили его самыми невинными взглядами, и он пошел дальше определять число Софии, назвав ее заботливой и склонной к уходу, с вероятной карьерой в сфере здравоохранения». Число семь Диего означало, что он искатель, ищущий смысл жизни и задающий вопросы, обладающий духовной натурой. Да уж, если душа твоей бабушки вплетена в твою шапку, это действительно делает из тебя очень духовного парня. Я направилась на стадион для питбола после уроков с сердцем, грохочущим в горле. Тори ушла к себе в комнату зачем-то, но по выражению ее лица я поняла, она и не собиралась появляться на тренировке по черлидингу. Винила ли я ее? Черт возьми, нет. Застрять в одной команде с Маргарет и Кайли почти так же плохо, как быть в команде с наследниками. Не то чтобы это было какое-то соревнование, но у меня было паршивое ощущение, что я в нем победила. По крайней мере, был один луч света, мускулистый, с потрясающим талантом на поле. И который реально ко мне хорошо относится. И нет, это не Орион, мрачный вампир в роли тренера. Нет уж спасибо. Он не собирался давать мне поблажки, даже несмотря на то, что мы... Ну, несмотря на то, чтобы у нас там не было. Нет, если где и был мой рыцарь в сияющих доспехах, ждущий меня в раздевалке, так это была Джеральдина Грасс. Я дошла до стадиона, обнаружив, что он заперт, и вспомнила, что у Джеральдины был ключ в прошлый раз, когда мы заходили сюда, чтобы натереть форму Макса Ригеля грифоньим дерьмом. Улыбка скользнула по губам при этом воспоминании, и я подумала, не представится ли нам еще шанс так над ним приколоться. Хэштег «Обосрись, но сделай» на этой неделе набрал популярность, и я часто листала новостную ленту в фейбуке, чтобы повеселиться над мемами с Максом. Кто-то нашел профессиональное фото, где он лежит на пляже с приоткрытыми губами и проделал отличную работу, добавив туда кучу дерьма. Я несколько раз подергала дверь без толку. Потом выдохнула с досадой и достала атлас из кармана. Я уже собиралась написать сообщение Джеральдине, когда чья-то рука легла мне на плечи. Я вздрогнула от неожиданности и увидела калиба, который повел меня к двери. «Застряла снаружи, милая». «Я впущу тебя». «О, спасибо», — настороженно сказала я. «Он, может, и встречался с моей сестрой, но я все равно чертовски настороженно относилась к Алибу Альтаиро. Он потянулся к двери, но замер, глядя на меня с озорным блеском в глазах». «И, конечно, я хочу кое-что взамен». Я закатила глаза к небу. «Конечно, хочешь?» «Совсем». «Малюсенькую услугу», — сказал он с такой улыбкой, от которой у большинства девчонок поползли бы трусики. Но не у меня, потому что, фу, моя сестра была там, что автоматически закрывала мне на него глаза, как и на любого другого парня, к которому прикасалась моя сестра. Это было врожденное. Он мог бы выглядеть, как картошка в платье, и мне было бы так же неинтересно. Тем более, что, ну... «У меня в голове уже был лэнсарион с его всепоглощающим жаром». «Что за услуга?» «Я обернулась, надеясь, что кто-нибудь из других игроков придет и откроет мне дверь. Кроме, может быть, Сета или Дариуса или Макса. Да, кто угодно другой подойдет. «Я хочу правду», — сказал он крепче, обнимая меня за плечи. «Скажи, что Тори говорила обо мне». Я громко рассмеялась, и его лицо помрачнело. «Что?» «Просто мне не особо есть, что докладывать!» Он нахмурился. «Должно же быть хоть что-то». «Ну, она считает тебя горячим». Я пожала плечами, и это немного улучшило ему настроение. «Скажи, чего она хочет от парня?» Выпалил он, развернув меня к себе. «Чего мне не хватает?» «Ну посмотри на меня, что может не нравиться?» Он провел рукой по волосам и посмотрел на меня по-настоящему томным взглядом. Я поджала губы. «Может, стоит попробовать не быть придурком? Ты мог бы попытаться?» «Я и пытаюсь», — мягко сказал он, и весь его самодовольный вид вдруг исчез. Я нахмурилась, потому что отчаянный взгляд в его глазах показался мне немного грустным. «Кэл!» Сет подбежал к нам, и Калип тут же меня отпустил. Я с досадой посмотрела на всё еще закрытую дверь. «Да впустите уже меня!» Взгляд Сета метнулся ко мне, наполненный презрением. «Ты правда собираешься проходить отбор в команду?» Я сжала челюсти, и внутри меня вспыхнул огонь от его тона. Ладно, я и сама две минуты назад не была уверена, что подхожу. Но раз уж он так думает, я сделаю все, чтобы доказать, что мы оба ошибаемся. Ага. И что? Можешь просто открыть дверь. Я подошла к двери, и Сэт прошел мимо меня, открыв ее ключом. Он вошел внутрь, за ним Калиб, и я уже почти вошла следом, когда он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Из меня вырвалось настоящее рычание, и я забарабанила кулаком по двери. «Откройте!» Никакого ответа. «Тори еще сказала, что у тебя блеклая личность, Калиб!» Крикнула я ему вслед, зная, что он услышит своими вампирскими ушами. Это заставило меня почувствовать себя лучше. На один процент. Сердце колотилось в ушах, когда я потянулась к карману за Атласом, чтобы написать Джеральдине. «Только вот его, блядь, там не оказалось!» Я открыла рот, осматриваясь по сторонам. Но нет, один из этих мудаков меня обчистил. «Глубокий вдох, Дарси». Я огляделась в надежде, что решение свалится на меня само. Но, неудивительно, этого не произошло. Если только... Я уставилась на крышу высоко над головой. Сейчас она была открыта к небу. И хотя здание было чертовски высоким, для моей воздушной магии это не особо имело значения. Меня останавливал только страх, что она подведет. Что, я собираюсь взлететь туда как чудо-женщина и приземлиться прямо на поле? Срань, Господня, кажется, я так и сделаю. Подождите, а чудо-женщина вообще умеет летать? Я выпустила воздух из ладони, прежде чем передумать, отталкиваясь от изогнутой металлической стены. Прилив адреналина хлынул по телу, когда я взмыла вверх и перелетела через открытую крышу. Четыре сектора поля глядели на меня снизу. Команда уже собиралась на поле, выбегая из тоннеля, ведущего к раздевалкам. У меня сердце ушло в пятки в тот же момент, когда я начала падать. Воздушный поток из рук ослаб, и я резко понеслась вниз. «О, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Я удержала крик в груди чистой силой воли, отказываясь опозориться, и продержалась аж две секунды, пока не врезалась в землю и не рухнула на колени перед всеми. Это было не идеально, но и не полный позор. Зачёт. Джеральдина начала аплодировать, пока все таращились на меня, как на метеорит, только что рухнувший с небес. «Космические шары!» — ахнула она. «Вот это появление!» Брови Ориона взлетели почти к самой линии волос. Руки были скрещены на груди и выпирали под его облегающей черной футболкой, на которой было написано, что он тренер по питболу. «Пять баллов эйр», — сказал он с ухмылкой. «Было бы десять, если бы ты нормально приземлилась, мисс Вега». «Удар под дых, но я приму». Он посмотрел вверх, будто ожидал еще одного фейри, падающего с небес. «Где твоя сестра?» «Уже в пути. Полная ложь». Готова поспорить, она сейчас валяется на кровати и смотрит «Фейфлекс». Я заметила группу черлидерш в конце поля. Они растягивались и светили большим количеством открытой кожи в нашу сторону. Большинство парней явно залипло на это шоу. И Орион тут же начал строить их на спринты по полю, чтобы отвлечь. Всего на поле было почти 50 человек, включая около 30 первокурсников, пришедших на отбор. «Твоя форма на скамейке в женской раздевалке. Иди переоденься», — приказал Орион. «И поторопись, или я вспомню, насколько ты опоздала на тренировку». «Вот же лицемер! Но, черт, меня так заводил его командный тон!» Хотя ему я этого, конечно, не показала, закатив глаза и направилась в туннель к раздевалке. Форма ждала меня, а на ней сверху лежал мой атлас, положенный кем-то из наследников обратно. Я быстро разделась, закинула вещи в шкафчик и вскоре была уже в форме «Академии» темно тёмно-синий с серебром. На мне были обтягивающие шорты, а так как я еще не была официально в команде, на спине футболки были напечатаны буквы «Академии» вместо моего имени. Натянув высокие носки и кроссовки, я выбежала обратно на поле и была готова отмораживать там свою задницу. Арион сразу же отправил меня бегать спринты с остальной командой И я кивнула, бросившись присоединиться к группе. После того, что сказал Сет, я была полна решимости выложиться по максимуму. Я собиралась стать запасной. Вполне разумная цель. В школе я играла в лакросс, так что в спорте я была не совсем уж беспомощна. После четырех спринтов у меня болели ноги, после восьми горели легкие, после пятнадцати язык едва не вываливался. Ладно, может, я все таки на 10% беспомощна. Орион, наконец, дал отмашку, и хотя я была не самой быстрой, но я не была и самой медленной. Я чувствовала, как он оценивает меня, и попыталась выпрямиться, но, черт возьми, я умирала. Пот лил с кожи, и я жадно глотала воздух, задаваясь вопросом, почему вообще думала, что замерзну тут. Так, команда, встаньте в линию передо мной. С команды и игроки подчинились, включая наследников и Джеральдино. Их было всего восемь, хотя я была уверена, что в команде должно было быть десять человек. Я огляделась, чтобы понять, присоединится ли кто-то еще, и тут Орион объяснил их отсутствие. Наша воздушная нападающая, Ашанти Ларю, погибла в бою, который произошел здесь. Впоследствии одна из наших защитников ямы, Милли Баджервиль, покинула команду так что мы ищем официальную замену. На позицию защитника ямы может претендовать любой элемент. Встаньте слева, если хотите попробовать себя в роли воздушного нападающего, и справа, если хотите быть защитником ямы». Я замялась, пока запасные и новички разделялись. Несколько человек направились на позицию защитника, остальные выстроились в линию для нападающих, и все они были огромными широкоплечими парнями и девушками. Я смутно помнила, что это агрессивная позиция, так что, черт побери, мне это точно не подходило. Кроме того, что я неуклюжая, я и лабрадора толком не сшибу, не говоря уже о таких, как наследники. Значит, защитник ямы. Глаза Ориона проследили за мной, когда я встала в нужную линию, и, клянусь, он кивнул с одобрением. «Воздушные нападающие, каждый из вас попробует забить мяч в яму» а наши новые защитники постараются вам помешать. Вся основная команда будет в защите, чтобы не дать вам набрать очки», — объяснил Орион. «Может, стоит показать демонстрацию от лучшего воздушного нападающего солярии всех времен?» — предложила Джеральдина, приподняв бровь и глядя на Ориона. «Я так не думаю, Гресс», — ответил Орион с веселым выражением лица. «Давайте, сэр!» — подал голос Джастин Мастерс. «Впечатлите, новичков!» Макс свистнул, засунув пальцы в рот, выражая поддержку. Остальная команда подхватила. «Давайте, давайте сэр! Давайте, сэр! Давайте, давайте сэр! сэр!» Глаза Ориона метнулись ко мне. Затем он зашагал к Дариусу, передавая ему атлас и закатывая глаза. «Ради всего святого. Ладно», — пробормотал он, качая головой. Но в уголках его губ играла улыбка. «Какой хочешь мяч?» — спросил Дариус, глядя на экран. Судя по всему, он мог управлять элементальными отверстиями через него. «Удиви меня», — сказал Орион, разминая плечи. «Ригель, Грас, на поле». Макс и Джеральдина побежали с обеих сторон от него. И как только Дариус коснулся экрана, воздушный мяч выстрелил высоко в небо над нами. Арион бросился вперед, с силой разгоняясь по полю и взмывая в небо, чтобы поймать мяч. Он схватил мяч в полете и приземлился на корточке. Макс и Джеральдина уже неслись к нему, а он направлялся им навстречу, прижимая мяч под одну руку и поднимая другую. Джеральдина сотворила земляную стену, разрывающую землю, но Арион перепрыгнул ее с помощью потока воздуха. Макс ждал его, создавая лед под ногами. Он оттолкнулся от него, пробегая буквально по воздуху, пока двое преследовали его. Все начали кричать в поддержку, и я тоже не смогла удержаться, когда он понесся к яме. Макс был у него на хвосте и в какой-то момент прыгнул, чтобы повалить, но Орион резко вильнул в сторону в последнюю секунду. Джеральдина вытянула лоза, чтобы поймать его, и Орион прыгнул вперед, метнув мяч как раз в тот момент, когда лозы обвили его за талию и повалили на землю. Мяч угодил в яму, и я радостно вскрикнула, когда Джеральдина отпустила его, Орион вскочил на ноги, грязный, потрепанный и чертовски горячий. Я облизала губы, когда он побежал обратно к нам, а за ним следом Джеральдина и Макс. «Так, хватит терять время», — твердо сказал Орион, но в его взгляде мелькнула искра. «Кандидаты в воздушные нападающие, выходите на поле и попробуйте забить мяч в яму». Атакующие выстроились по полю, и Орион забрал свой атлас у Дариуса, нажимая что-то на экране. «Два защитника на пробах одновременно». «Пропустил мяч, вылетаешь. Никаких раундов не будет. Все в основной команде играют в защите, так что если вас повалили, поднимайтесь и продолжайте». С команды Валарионы мое сердце забилось быстрее, когда я заняла позицию за ямой, а двое кандидатов встали перед ней. «Удачи, маленькая Вега!» — крикнул мне Макс с чистой злобой в глазах. «Только не свались снова в яму!» — усмехнулся Сет. В этот раз ты можешь и не выбраться. Добавил Дариус, прежде чем побежать за Калибом по полю. Напряжение покрыло кожу мурашками, когда команда растянулась по полю. Наследники смотрели на кандидатов как на легкую добычу, и один парень, кажется, уже был готов сдаться, хотя игра еще не началась. Я присоединилась к группе защитников на краю поля, и двое из них побежали охранять яму. Три. Два. Один. Орион дунул в свисток, и пронзительный звук смешался с грохотом ног по земле. С нажатием на экран мечи вылетели из четырех элементальных отверстий по углам поля. Пульс участился, когда основная команда бросилась перехватывать воздушных нападающих, а теринулись за мечами. Я не могла оторвать глаз от наследников, которые сбивали игроков одного за другим, как будто это было так же легко, как дышать. Джеральдина хотя бы помогала своим подниматься, а наследники перескакивали через свои жертвы, чтобы завалить следующих. Дариус был как танк, вбивая игроков в землю, и некоторые из них больше не двигались, когда он от них отходил. Моя челюсть все больше отвисала, пока воздушные нападающие боролись за то, чтобы добраться до ямы, и, наконец, одна девушка прорвалась. Ее светлые волосы развивались позади, руки были в грязи, а глаза полны решимости, наследники были заняты остальными, но Дэмьян Эвергайл мчалась, за ней бросая вслед столб огня. Она отбросила двух защитников мощной струей воды, направив ее также назад, чтобы погасить пламя. С криком восторга она вбила мяч в яму, и я закричала от возбуждения. Группа поддержки уже начала выступление, но я не могла оторвать взгляд от апокалипсиса, происходящего на поле. «Смена!» — рявкнула Орион защитником ямы, прежде чем похвалить светловолосую девушку и отправить ее обратно в игру. Я огляделась и заметила, что несколько защитников отошли, так что решила, почему бы и нет. Я направилась к яме вместе с Элайджей Индусом, челюсть которого была сжата в решимости. Он встал с другой стороны ямы, и адреналин застроился по моим венам, когда Орион снова дунул в свисток, и новые мечи выстрелили на поле. Я твердо уперлась ногами в землю, ощущая глубину ямы позади себя вспоминая, как наследники столкнули меня туда. Темноволосый парень вырвался из гуще сражением часть к яме с боевым криком. Я подняла руки, сосредоточившись на земле у него под ногами, пытаясь сбить его с помощью магии земли. Когда до меня оставалось два ярда, из моего тела вырвалась сила, и по полю пронесся мощный толчок. Он закричал от удивления, рухнув на землю, и земляной мяч с глухим стуком выпал из его рук. Девушка налетела, на него подняла и метнула мяч в сторону ямы. Я подняла воздушный щит, в то время как Элайджа попытался сбить ее ледяной стеной. Мяч отскочил от моего щита, и на моем лице расплылась улыбка. А это на самом деле довольно весело. Сет сбил кого-то в десяти футах передо мной, и мое сердце заколотилось, когда он подхватил воздушный мяч и развернулся ко мне с жестокой ухмылкой. Я сжала челюсти, когда он побежал вперед. Огонь закипал в моих жилах, пока я смотрела ему в лицо. Я наполовину ожидала, что Орион свистнет, остановив его за попытку забросить мяч в яму. Но этого не произошло. Я даже не видела его в этом безумии и точно знала, что ни за что на свете не отведу глаз от надвигающегося на меня волка». Сет выбросил руку и отправил Элайджу летать. Его сила обрушилась на мой щит мгновением позже, и я ахнула, вонзая пятки в землю и вкладывая в него все свои силы. Я почувствовала, как мои кроссовки скользят по грязи под натиском его магии. Все, что он сделал со мной, воплотилось в моей магии, вырываясь наружу волна за волной. Я не позволю ему победить. Ни за что. Не после того, как он унизил меня перед всей своей стаей, сломал ребра и чуть не откусил мне голову. Он уже потратил большую часть магии, валя игроков на поле, и, возможно, чистой силой я имела преимущество. С криком усилия я вложила все, что у меня было, в щит, и вокруг меня вспыхнула магия, подняв волосы на руках. Сет запустил мяч в меня, подкрепив его новой волной силы. Прогремел взрыв! Когда он ударился о щит, и моя магия рухнула мгновением позже, но она успела сработать. Мяч отскочил обратно и шлепнулся в грязь с влажным звуком. Понадобилось мгновение, чтобы понять, что поле притихло. Наследники смотрели на меня с того места, где стояли. Дариус поставил ногу на чью-то спину, а Калип наполовину душил другого игрока. Глаза Ориона наконец нашли мои, и он выглядел так, будто ему только что вручили Святой Грааль. «Смена!» С он, и я кивнула, обойдя поле и найдя остальных, которые уже выглядели так, будто им сказали, что они не попали в команду. Мое дыхание сбилось, а возбуждение бурлило в венах. Блять, не верю, что у меня получилось!» Когда эта безумная игра началась снова, Орион в одно мгновение оказался рядом, отводя меня подальше от ушей ожидающих защитников. Придется поработать над выносливостью», сказал он с многозначительной ухмылкой. «В остальном ты явно создана для этого, голубок». Он наклонился к моему уху на долю секунды. «Я так и думал». «Он отступил?» И я уставилась на него с бешено колотящимся сердцем, пока смотрела в его взгляде на целый мир веры в меня. Никто никогда не смотрел на меня так, как будто я была непобедима. «Продолжайте!» — крикнул Орион в сторону поля. «Я вернусь через 30 секунд с разъяренной близняшкой Вега». Он исчез, вспыхнув своей вампирской скоростью. И я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, глядя, как он уносится со стадиона. Тори это точно не понравится.